И действительно, в 8 часов явились Крюшо и госпожа де Грассен со своим сыном. Все удивились, не видя госпожи Гранде, ни Евгения. Жена больна сегодня. Евгения сидит вместе с ней, спокойно отвечал старик. Час спустя, когда гости наговорились досыта, госпожа де Грассен, ходившая наверх навестить больную, возвратилась всякий поспешил узнать о здоровье хозяйки очень-очень плохо и в её лита болезнь чрезвычайно опасная нужно вам позаботиться гранде посмотрим посмотрим сказал старик рассеянно наконец все откланялись когда вышли из дому госпожа де гросен сказала крюшо У них какая-то новость, и что-то не ладно. Матери очень дурно о дочь с заплаканными глазами. Уж не выдают ли её замуж против воли? Когда старик лёг спать, нанет на цыпочках пробралась в комнату Евгении и показала ей готовый паштет в кастрюльке. "Коушайте, государя", -ка, сказала добрая служанка. Карнольье принёс мне зайца, и я сделала из него начинку. Вы так мало кушаете сударяня, что это вам на 8 дней достанет. А на таком холоде он и не испортится. По крайней мере, не будете на одном хлебе сударяня, а то заболеете, пожалуй. "Доброе, нанетта", сказал Евгения, пожимая ей руки. Пирог-то я сделала славно, вкусно, сладко, а он и не заметил. Зелень, коренья, всё это я купила на свои деньги. А вот уж им-то я полная хозяйка. Нанетта выбежала на цыпочках. Ей послышался голос старого скряги. Прошло несколько месяцев. Гранде постоянно приходил к жене, но всё в разное время дня.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 Вот был главный вопрос, главная тема разговоров у целого города. Евгений продолжал ходить в церковь, но всегда вместе с Нанеттой. Случалось, что госпожа де Грассен заговаривала с Евгением о бинекаме при выходе из церкви, но та всегда отвечала общими фразами на все вопросы. Впрочем, невозможно было скрываться более двух месяцев.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 Что наннетта тихонько по ночам доставляла ей пищу и даже узнали, что дочь не смела видеться с больной матерью, когда Гранде бывал дома. Поведение Гранде осудили торжественно. Весь город отверг его единогласно, стали припоминать все его жестокости и хитрости, скупость когда он проходил по улице, всякий указывал на него пальцем. Когда же Евгения показалась на улице вместе с Нанеттой, провожавшей ее к обедне или к вечерне, все бросались к окнам смотреть на бедную девушку, на богатейшую невесту в целой провинции, удивлялись ее постоянству и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 заился зародыш тяжкого горя, заглушавший все мучения её. Каждый день её мать, кроткое и нежное создание, одухотворённое сиянием предсмертной красоты, её обедная мать, видимо, угасала, умирала на руках своей возлюбленной дочери. Часто проклинала себя Евгения, упрекала себя как причину тяжкой, жестокой болезни своей матери. Старушка утешала неутешную дочь свою, мирила её совестью, и Евгения всё более и сильнее чувствовала свою неминуемую потерю. Каждое утро, когда Гранды уходил, Евгения садилась у изголовья своей матери, тут же являлась и Нанетта с завтраком. Евгения указывала Нанетте на лицо страдалице матери и заливалась слезами. О Шарле она и говорить не смела. Госпожа Гранде сама первая заговорила о нем. «Где же он? А чего он не пишет тебе?»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 и спокойствие в моём сердце. Слова этой женщины были благочестивы и святы. В первые месяцы года, когда муж в час завтрака приходил в её комнату, она с ангельской кротостью, но вместе и с твёрдостью женщины, доживающей последние часы своей жизни, просила, умоляла мужа о прощении дочери. Благодарю вас за участие ваше в моём здоровье, говорила она старику. Но если вы хотите облегчить мои страдания, усладить последние минуты моей жизни, то простите бедную Евгению, бедную дочь вашу. Покажите, что и вы хороший отец. Супруг Эй, благочестивый христианин. Когда жена начинала говорить, Гранде усаживался приспокойно в креслах подле постели и смотрел в угол комнаты. В такие минуты он обыкновенно бывал похож на прохожего, который, желая избежать грозы и дождя, становился в воротах первого встречного дома и прихладнокровно смотрит как мокнут другие на улице. И когда самые нежные, самые трогательные просьбы лились из уст умирающей жены его, он обыкновенно отвечал, помолчав, немного: "Да, бедненькая. Ты так бледна сегодня". Казалось, что он совсем забыл о своей дочери. Никакие просьбы, никакие увещевания не могли разгладить морщины на хмуренном лбу его. Даже слёзы горькие слёзы, текшие по бледному, изнурённому лицу жены и вызванные холодностью и жестокосердием старика, немало его не трогали. Да простит вас Бог, Гранде, так как я вас прощаю говорила умирающая: когда-нибудь и вы почувствуете нужду в прощении и сострадании. Хотя со времени болезни жены Грандэн не смел уже начинать речей своих страшным та-та-та, но диспотизм его немало не смягчился ангельской кротостью жены его. А лицо бедной старушки сияло небесной добротой. Прекрасная тихая душа ее переселилась в изнуренные черты этого лица и украсила их торжественной предсмертной красотой. Казалось, дух ее радостно покидал свою земную оболочку. Молитва смягчала черты, опаконенно грубые и резкие кто не замечал этого ослепительного преображения на лицах мучеников в жизни в предсмертные часы их зрелище этого видимого перехода из земной обители в лучшую действовало хотя очень слабо на старика гранде но он не поддавался он был твёрд как железо и отыгрывался молчанием отстаивал свою достоинство достоинство главы семейства едва наnette появлялась на рынке тотчас раздавались вокруг неё насмешки порицания угрозы её господину но хотя общее мнение гласно осуждало старого богача верная служанка ревностно отстаивала честь его Ну так что же, говорила она Крекунам, все мы под старость становимся немного потвёрже. Ну вот так и с моим стариком. А вам какое дело? Молчите-ка лучше и не клевещите на добрых людей. Барышня живёт как царица, в добрей довольстве. А что она одна в заперти? Так что же, большой беды нет в этом. Ей самой хочется сидеть под замком. А при том не нам с вами судить об этом. У господ есть свои причины, свои тайны, которых вы никогда не узнаете. Наконец, в один вечер госпожа Гранде, изнуренная горем боли, чем болезнью, после тщетной попытки поколебать сердце своего мужа, решилась прибегнуть к советам господ Крюшо. Как это можно посадить под замок совершеннолетнюю девушку, вскричал президент. И ещё без всякой причины. Да это самовластие, насилие. И она может протестовать сколь посущество столь и но-но, полный племянник возразил другой Грюшо. Брось своё казённое красноречие. А вы сюда, дание, будьте спокойны. Завтра же окончится заточение вашей дочери. Услышав слова старого нотариуса, Евгения вышла из своей комнаты. "Господа", сказала она с благородной гордостью. "Прошу вас не вмешиваться в это дело. Мой отец господин в своём доме. И до тех пор, пока я нахожусь под этой кровлей, я не могу ни в чём противиться воле отца". Никто в свете не имеет права осуждать его поступки со мной. Один Бог властен судить их. В вашей дружбой к нам умоляю вас молчать обо всём этом. Обвинять отца моего значит обижать нас всех. Благодарю вас, господа, за дружеское участие, принимаемое вами в моём горе. Но вы ещё более меня обяжите. Когда постараетесь опровергнуть обидные слухи, которые носятся по всему городу и о которых я узнала случайно. Она правду говорит, сказала добрая старушка. Сударыня, почтительно отвечал ей старый нотариус, поражённый благородной красотой лица её, красотой ещё ярче просиявшей среди уединения, грусти и мечтаний любви. «Сударыня, лучший способ заставить свет молчать — ваша свобода!» «Да, милое дитя мое, — сказала мать, — позволь господину Крюшо устроить наши дела. Ты слышала? Он отвечает за успех. Он знает твоего отца» знает, как нужно взяться за это дело. Если хочешь осчастливить последние минуты моей жизни, то не противися их желанию помирить тебя с отцом твоим. Утром на другой день Гранде, верный своим привычкам, вышел походить по саду. Для прогулки он всегда выбирал ту минуту, когда Евгения убирала голову и расчёсывала волосы. Старый чудак прятался за решник и оттуда смотрел на дочь. Ему хотелось обнять свою дитя, а он колебался, но обыкновенно упрямство побеждало. Часто он садился на маленькую полуистлевшую скамеечку, ту самую, где Шарль и Евгения некогда поклялись друг другу в вечной любви. Евгения замечала всё. И в свою очередь поглядывала на отца. Если он вставал и начинал прохаживаться, она садилась у окна и смотрела на старые стены, красиво увитые плющом и молодыми растениями. В этот день, в прекрасное июньское утро, Крюшо явился против обыкновения весьма рано и пошёл прямо в сад. Старик сидел на скамеечке, опершись спиной о стену, отделяющую его владение от соседей, и смотрел на свою Евгению. "А, корюшо, что нового?" закричал Гранде, увидев нотариуса. "Да вот нужно поговорить с вами о делах." А вы верно достали золото и пришли разменять на серебро? Нет, не то. Дело не в серебре, а в вашей дочери. Все только и говорят, что о ней, да о ней. А что за дело всем? И труба чест господин в своём доме. Правда, правда. Что хочет, то и делает, хоть пожалуй, повесится или ещё хуже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 Такого и верно не будете совершенно покойны, вспоминая, что не взяли никаких предосторожностей во время её болезни. Та-та-та-та. Да вы сами настоящий доктор. Да знаете ли, что впустив раз к себе этих лекаришек, ты их и палкой не выгонишь, будут таскаться по пяти-десяти раз в день. Хорошо, хорошо, гранды. Делайте там как хотите, но я должен был предупредить вас. Мы с вами старые друзья, и в целом самёре вы не сыщете человека вам более преданного. Бодь что будет. Вы, слава богу, человек опытный, знаете, как вести себя. Впрочем, цель моего прихода другая. Дел немного поважнее для вас.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 «Вот они все таковы!» — закричал Гранде, трагически опустив руки. «Все поют одно и то же!» «Так неужели же вы из-за таких пустяков захотите повредить себе по смерти госпожи Гранде?» «А-а-а! Так для вас пустячки шесть тысяч франков? Хм! Пустячки!»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 После минутного молчания, после минутной агонии Гранде начал снова, взглянув на нотариуса. Тяжела, горька наша жизнь, Крюшо. Много, много в ней тяжких горестей. Крюшо, продолжал старик торжественным голосом. Вы верно меня не обманываете. Поколенитесь мне по чистой совести, что всё, что вы сейчас распевали, написано в законах. Да я хочу сам видеть книгу, хочу посмотреть в своде законов. Дайте мне свод законов. Да неужели же я невежда в моей должности, моей профессии, Гранде? Так это правда. Это правда? Меня обокрадут? Убьют, зарежут, съедят, высосут кровь мою, жизнь. И вся эта дочь, всё это родная дочь. Она наследница после матери. Да для чего же эти наследницы? Для чего дочери? Жена другое дело. Я люблю жену, я обожаю жену мою. Она хорошего здоровья, она крепкого сложения, она урожденная ля-бертельер. Но ей не прожить и месяца. Гранде ударил себя в лоб, прошел несколько шагов, потом опять воротился и бросил ужасающий взгляд на Крюшо. «Что делать?» — спросил он. «Видите ли?» Евгения, если захочет, может просто и прямо отказаться в вашу пользу от наследства по матери. Ведь вы же не захотите потом лишить её наследства, не правда ли? Но чтобы заставить её согласиться на это, не нужно поступать с ней жестоко. Ведь то, что я вам теперь говорю, против моего же интереса, старый друг мой. Ведь мне же выгода. Я же буду совершать купчи, делать записки, писать обязательства. Хорошо, хорошо, полна об этом, говорю, шо. Вы разрываете моё сердце на части. Что, достали ли вы мне золото? Нет. Но у меня есть несколько старых лоидоров. Так, с десяток. Я, пожалуй, поменяюсь с вами. Ах, друг мой, помиритесь-ка с вашей дочерью. В городе чуть камнями в вас не бросают. Глупцы, фонды теперь по девяносто семь семьдесят пять. Будьте хоть раз в жизни довольны. Девяносто семь семьдесят пять? Неужели, Крюшо? Да-да. Девяносто семь семьдесят пять. Девяносто семь семьдесят пять. «Но-но!» — повторял старик, провожая своего друга до ворот. Сильно взволнованной неожиданной новостью, старик не мог быть спокойным. Он побежал к жене. «Ну, старушка, я еду в Афроафонт. Прощай. Чтобы тебе было не скучно, позови Евгению. Будьте же без меня, умницы, не шалите». Сегодня годовщина нашей свадьбы, милый друг мой. Вот, возьми-ка себе 10 EQ э на престол к празднику Спасителя. Ведь уж как тебе хотелось самой убрать престол к этому дню, старушка. Но веселитесь же без меня, забавляйтесь, пойте, играйте. Ну, прощайте же, милые. Да здравствует веселье! Он высыпал 10 шестифранковых монет на постели жены своей, взял её за голову, поцеловал. Что, бедняжечка, тебе лучше, не правда ли? продолжал он. Как можете вы призывать Бога милосердного в дом свой, когда сердце ваше закрыто для любви и милосердия? сказала больная с сильным чувством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 Но чудак убежал. Он не шел, а летел по полям своим, стараясь собрать, успокоить мысли. Гранде начинал 76-й год своей жизни. Но только в продолжении двух последних лет его скупость, его ужасающая страсть достигла в нем крайнего развития обратилась в неподвижную идею. Следуя наблюдениям над характером скупцов, чистолюбцев и словом всех тех, чьё сердце обуреваемо одной господствующей идеей, можно сказать утвердительно, что все способности, все чувства гранды сосредоточились на одном вещественном символе его страсти. Блеск золота, обладание золотом вот что стало предметом всех его желаний, всех помыслов. Диспотизм и упрямство возрастали в его душе вместе с пагубной страстью, и лишиться половины имения своего, отдать кому-нибудь деньги, казалось ему делом неестественным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 окидывая в сором отгороженный участок и виноградные лозы. Наконец он решился и явился в Самёре к обеду. Он решил уступить, смириться перед дочерью, польстить ей, приласкаться к ней, поподличить, но умереть на своих миллионах со скипетром неограниченной власти. В ту минуту, когда он на цыпочках взбирался в комнату жены, Евгения принесла изящную шкатулку на постель матери. Обе, радуясь своей свободе, рассматривали портрет матери Шарля, различая в лице её черты сына. "Это он, как две капли воды. Его волосы, лоб, губы", говорила Евгения.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 «Золото! Чистое золото! Много, много золота! Здесь три или четыре фунта! А-а-а! Так ты, стало быть, обменялась с Шарлем, дочка! Хорошо, хорошо, очень хорошо, прекрасно! Да зачем же ты прежде мне не сказала об этом?»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 Ведь это Шарль дал тебе, душечка. Да, батюшка. Да. Это не моё. Это моего брата. Это залог. Священный залог. Та-та-та-та. Да, да, да, да. Он взял же твои денежки. Нужно и тебе с ним квитаться. Батюшка. Гранде вынимал из кармана нож, чтобы выломать одно из золотых пластин и положил шкатулку на стол. Евгения кинулась к нему, хотела схватить ларец, но отец смотрел разом на всё: на нож, на дочь, на золото. Но он видел все движения Евгении, схватил ящичек и сильно оттолкнул бедную девушку. Евгения упала на постель матери. Гранде Гранде! закричала больная, силиясь привстать с кровати. Гранде взял нож и собирался отломать золото. Батюшка! закричала Евгения, бросившись перед ним на колени и простирая к нему руки. Именем всех святых, именем Пресвятой Девы и именем Христа за нас пострадавшего, вашим вечным спасением, жизнью моей заклинаю вас. Не трогачь шкатулку. Это вещь не ваша и не моя, она принадлежит Шарлю, бедному Шарлю. Он вручил мне её на сохранение. Я должна её отдать ему. Ну да зачем же смотреть на вещь, когда она священный залог? Смотреть хуже, чем трогать. Батюшка, не ломайте этой вещи. Батюшка, вы обесчестите меня. Слышите ли, батюшка? Ради Бога, Гранде, закричала мать. Батюшка, батюшка, повторяла в отчаянии Евгения. Нанетта вбежала в не себя от испуга в комнату. Вдруг Евгения бросилась на нож, лежавший на столе, и схватила его. Что? Что это? сказал Гранде, улыбаясь недоверчиво. Вы убиваете меня! закричала госпожа Гранде. Батюшка, если вы отделите ножом хотя бы крупицу от этого золота, я заколюсь на глазах ваших. Вы убили уже мать мою. «Убейте же и дочь! Теперь ломайте! Ломайте! Рано за рану!» Нож Гранде лежал на шкатулке. Старик взглянул нерешительно на дочь. «Неужели ты готова на это, Евгения?» — сказал он. «Да, сударь. Она готова, уверяю вас», — сказала несчастная мать.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 Ах, боже мой, боже мой, посмотрите-ка, сударь, барыня добрая, барыня умирает, закричала Нанетта. Грандев вскочил как сумасшедший и бросил медальон на постель умирающей. Возьми, возьми, на вот, возьми его, Евгения. Не будем ссориться из-за пустяков, из-за дряни. А ты, Нанетта, беги к господину Бержерано. «Ну-ну, мамаша, полно!» — говорил старик, дрожа от страха. «Мы пошутили!» «Вздор! Вот мы и помирились. Ведь мы помирились, дочка!» «Теперь кончен пост. Кушай себе все, что угодно!» А она очнулась. «Мама! Мамаша! Мам-ма-ма-мамаша! Ну же, ну, душечка, посмотри!» Посмотри, вот я обнимаю Евгению, мою дочку, мою милую дочечку. Плутовочка любит красавчика Шарля. Пусть любит, пусть выйдет за него замуж. Я позволяю. Я рад, я доволен. Шкатулку она бережёт. Она бережёт своё сокровище. Но ну, не умирай же, живи, живи, мамаша. К празднику Спасителя у тебя будет такой жертвенник, что в целом самюре не найдёшь подобного. Боже мой. Боже мой. Как можете вы так жестоко обращаться с женой и дочерью? Произнесла слабым голосом госпожа Гранде. Не буду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 Вот что, Луидоров, Евгения, ведь ты уже их-то и не отдашь никому, плутовочка, никому, плутовочка, дочечка. Госпожа Гранде и Евгения в изумлении глядели друг на друга. — Возьми их назад, батюшка, — сказала Евгения. — Нам не нужно вашего золота. — Возвратите нам одну любовь вашу, вашу нежность, батюшка. Ну вот и прекрасно, ну вот и чудесно, и именно так должно быть, закричал старик, с жадностью подбирая червонцы. Зачем деньги между родными? Дружба, святая дружба соединит теперь нас. Мы заживём теперь как счастливцы, будем обедать вместе, играть в лото каждый вечер по два су фишку. «Шалить, играть, чудесить, проказничать, а, жёнушка?» «Рада бы, милый мой», — отвечала больная. «Но не встать мне уже более». «Бедняжечка», — сказал старик. «Ой, если бы ты знала, как я люблю тебя! И тебя тоже, дочечка, голубушка!»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 Поди, возьми, убери своё сокровище. Её не дотроньсь до него и не спрошу о нём более. Буду молчать, буду делать, что тебе угодно. Бержерен, искуснейший самёрский врач, явился немедленно по призыву. Смотря в больную, он отвёл старика в сторону и непремик объявил ему, что его жена не встанет более с постели. Он умрёт непременно. Но что спокойствие, диета и хороший уход могут ещё продлить её жизнь до конца осени. А дорого будет стоить, прервал старик. Много ли нужно лекарства? Мало лекарства, отвечал доктор с усмешкой, которую не в силах был скрыть. Но много попечения, ухода. «Ну вот, вы честнейший, бескорыстнейший доктор, любезнейший Бержерен, уверяю вас. Вы благороднейший человек. Я вверяюсь вам совершенно. Приходите к нам, посещайте больную, когда заблагорассудите. Сохраните, спасите нашу бедняжку». Я люблю мою старушку, доктор, очень люблю. Я только снаружи так твёрд, не очень чувствителен, но внутри, доктор, ах, внутри моё сердце пополам рвётся, кровью обливается. Печаль не отступна со мной с тех самых пор, как застрелился мой бедный брат. А вот уже сколько я высыпал-то за него денег, ужас, волосы дыбом. Прощайте, сударь. Прощайте. Ах, если бы вы спасли мою старушку. Право, ничего не пожалею ей богу, хоть бы это стоило мне даже 200 франков. Но несмотря на тёплые молитвы усердно посылавшиеся господином Гранде о здоровье жены своей несмотря на старания на неусыпные беспрестанные попечения госпожа Гранде стояла уже над отверстой могилой она гасла слабела каждый день её существование походило на трепетание осеннего жёлтого листка хрупкого и сохшего, едва державшегося на дереве. И как солнце, пробиваясь лучами сквозь редкие осенние листья, осыпает их золотом и пурпуром, так и лучи небесного блаженства и духовного спокойствия озаряли лицо умирающей страдальницы. Такая смерть была достойна увенчать праведную жизнь её. Это была смерть христианская, кончина славная и торжественная. В октябре 1820 года её ангельская кротость, её примерное терпение приводили в удивление приходивших к болезненному ложу её Анна умирала без стонов, без жалоб. Тихо, как кроткий агнец, душа её воспарила к небу и плакала только по скорбной подруге земного бытия своего. Мать жалела только дочь свою. Она причувствовала её муки, несчастье. Она боялась оставить эту овечку одну. Посреди хищной стаи волков люди ждали её золота, дрожали над её золотом и кому было защитить её, дитя моё, сказала она, умирая. Ты узнаешь когда-нибудь, что счастье не здесь, а на небе. После смерти матери новые нежные связи приковали сердце Евгении к родительскому дому. Эти цепи были вместе и грустные, и сладкие. Это были воспоминания. Здесь жила, страдала мать её, здесь тихо скончалась праведница. Евгения не могла без слёз смотреть на опустевшую залу. Напустившей кресло старушке странными показались ей нежность и заботливость отца её. Старик неотступно ухаживал за ней, смотрел на неё ласковым, нежным взглядом, а он не отрывал от неё глаз, как будто бы его Евгения была из чистого золота. Так мало походил старик сам на себя, он так дорожал перед дочерью что нанета и вся секта крюшатистов заметившая перемену и слабость старика боялись за его рассудок и странности его приписывали его глубокой старости но в тот день когда в доме на деле траур после обеда на который был приглашён нотариус крюшо Единственный человек, понимавший Гранде, поведение старика, объяснилось. Милое дитя, сказал он Евгении после обеда, когда со стола сняли скатерть и заперли двери. Вот ты теперь наследница своей матери. У нас с тобой есть маленькие дела, требующие окончание немедленно. Так ли, Крюшо? Да, отвечал нотариус. Совершенная правда. Но неужели нельзя отложить дела до завтра, батюшка? Разве уж так важны они, что и в этот день нельзя обойтись без них? Да, Да, дочка. Да, моё сокровище, чрезвычайно важны. Ведь ты не захочешь огорчить старика, отца твоего, дочь моя. Ой, милый батюшка. Так мы сейчас примемся за них, милый друг мой. Ну что мне нужно делать? Скажите скорее, батюшка. М- дошечка, это не моё дело. Друг Крюшов объяснит тебе всё. Сударня, начал нотариус. Батюшке вашему не хотелось бы ни делиться, ни продавать своих владений, ни тратить напрасно огромные суммы на расходы при разделе имения. Батюшка ваш не желал бы давать никаких отчётов и не дробить имение, которым вы владеете, теперь с ним вместе и нераздельно. Крюшо, закричал старик.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 «Скажите мне, что нужно сделать для этого?» «Вот», — отвечал нотариус, — «нужно подписать этот акт, которым вы отрекаетесь совершенно от требования на выдел вам наследства после вашей матери, предоставив вашему батюшке пользование всем неразделенным между вами имуществом и на которое он обеспечит за вами право собственности без владения». "Право я не понимаю вас", сказала Евгения. "Покажите место, где подписаться и дайте перо". Крупный пот катился по лицу старика. Он терпел адские муки и в тяжком волнении смотрел попеременно на дочь и на акт, на акт и опять на дочь. "Ангельчик мой, сказал он этот акт дорого обойдётся нам если бы ты душечка прямо захотела подписать совершенно отречение от наследства после нашей бедной покойницы и показать этим всё доверие всю любовь к отцу своему так это было бы гораздо лучше тогда милый друг каждый месяц я бы выдавал тебе по 100 франков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 Сударина, я должен вам заметить, что вы сами себя разоряете. Так что же из этого? Молчи. Молчи крешу, молчи, старый друг. Кончено, сказал он торжественно, ударяя рукой по руке дочери. Ведь ты не оторёшься, дочка. Ты не отдумаешь потом, сдержишь своё слово, своё честное слово. "Эй ты, честная девушка, Евгения. О, милый батюшка!" Старик схватил дочь, судорожно сжал в своих объятиях, целовал как безумный, чуть-чуть не задушил её поцелуями. "Дитя моё, кровь моя, ты спасла жизнь отцу своему. Ты отдаёшь ему то, что он дал тебе. Мы взквитались"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 сказал он, взглянув на остолбеневшего от изумления и испуга нотариуса. Да завтра, друг мой, приготовьте нам оформленный акт отречения, а завтра мы его подпишем в канцелярии суда. На другое утро в полдень было подписано заявление, которым Евгения как бы совершала сама над собой грабёж.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 «Вот, бедненькая, вот тебе», — сказал он насмешливо. «Хочешь ты это вместо своих тысяч и двухсот франков?» «Батюшка, как? Вы отдаёте мне это? Вы будете так добры?» Старик высыпал всё в передник Евгения. «Столько же ты получишь и на будущий год», — И наконец у тебя будут все его игрушки, прибавил он, потирая от радости руки и довольный тем, что удалась спекуляция с сердцем родной дочери. Впрочем, старик, хотя всё ещё здоровый и бодрый, почувствовал наконец необходимость посвятить дочь во все тайны домашнего управления.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 Всё в доме было заведено в порядке хронометрическом. Всё шло однообразно и равномерно, как маятник. Глубокая скорбь бедной любящей Евгения не укрылась от людей. Однако, хотя они могли и догадываться и делать какие угодно заключения, но никогда ни словом, ни делом Евгения не подала поводы. К верному выводу из путаницы толков, слухов и догадок, домашними по-прежнему были трое Крюшо и несколько их последователей, незаметно введённых в разные сроки в гостиную Гранде. Евгения принуждена была выучиться игре в вист и играла почти каждый вечер. В 1826 году отец её, чувствуя себя день ото дня слабее и немощнее, принуждён был наконец открыть Евгении настоящую цену и величину всего своего недвижимого имения и на всякий случай указал на Крюшо, советуя обращаться в затруднительных положениях к нему. Его старому и верному другу, честность которого была им не раз испытана. В конце этого года, когда старику минуло 77 лет, его внезапно разбил паралич. Бержерен приговорил его к смерти. Евгения чувствовала, что скоро останется совершенно одинокой на свете, и тем сильнее привязывалась к дряхлому и больному старику в её воззрениях, как и в воззрениях всех любящих женщин, любовь была целым миром, а шарланя не было рядом. С самой нежной заботливостью ухаживала она за стариком. Способности его начали тупеть, ум ослабевал, но скупость была сильнее прежнего. Смерть старика мало отличалась От жизни его. С утра раннего он приказывал подвозить себя к дверям своего кабинета, где хранилось его золото. Здесь он просиживал целые часы и беспокойно посматривал то на входивших в комнату, то на дверь её. Малейший шум в доме тревожил старика до тех пор, пока ему не объясняли причины. К величайшему удивлению своего друга Крюшо старик мог слышать на дворе ворчание своей собаки. В те дни и часы, когда он принимал своих фермеров и рассчитывался с ними, он каким-то чудом оживлялся, мысли его яснели, и он выходил из состояния нравственной бесчувственности. Тогда его подвозили к дверям кабинета. Он отдавал дочери ключ, та при нём отворяла кабинет, входила в комнату и укладывала по указанию отца мешки с деньгами. Потом она запирала дверь и отдавала старику ключ. Старик поспешно прятал его в карман своего жилета и по минутно ощупывал, тут ли он Нотариус Крюшо понимал, что если Шарль Гранде не явится, то Евгения по смерти отца непременно выйдет за президента. И потому в качестве друга удвоил внимание и попечения относительно больного старика. Каждый день сам являлся к нему за приказаниями, ездил в Афрафонд, на пашни, на луга, на винограднике, продавал продукты и обращал получаемые им деньги в золото. Это золото складывалось в мешки и присоединялось к другим мешкам таинственного кабинета. Старик чувствовал холод, его укрывали одеялами, и он поминутно говорил с судорожным беспокойством. Окройте, окройте меня, нас обокрадут, обокрадут. Когда же он мог открывать глаза, то устремлял мутный взор на дверь своего кабинета, ощупывал в кармане свой ключ и поминатно шептал своей дочери: Цело ли золота? Цело ли золота? Потом он приказывал приносить себе золота. Тогда Евгения рассыпала перед ним на столе луидоры. Старик смотрел на них по целым часам, словно дитя, едва начинающее видеть. И как у дитяти тягостная улыбка слетала с губ его. "Это греет меня. Мне тепло. Мне тепло", шептал он в каком-то бессмысленном Самозабвение. Когда священник пришёл к нему со святыми дарами, то почти совсем угашшие взоры его оживились при виде серебряного креста и кадила. Он пристально смотрел на всё, и шишка на носу его зашевелилась в последний раз. Наконец, когда священник поднёс крест к губам его,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 Религия скупцов. И вот Евгения осталась одна в опустелом доме, одна с Нанеттой, единственным существом, которое могло понимать её горе и заботы, которое любило её и которому она могла поверить тайну свою. Нанетта сделалась другом Евгении. Когда схоронили Гранде, Корюшо доложил Евгении, что у нее было, во-первых, 300 тысяч ливров ежегодного дохода земель и недвижимых владений в Самюрском округе. Почти 6 миллионов франков дохода, считая по 3 на 100 с капитала, приобретенного за 61 франк со 100,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 Где же Шарль? думала Евгения. В этот день после расчётов с Крюшо Евгения и Нанетта сели у камина в старой зале, где всё до последней вещица вызывала тяжкие воспоминания, начиная с кресел, в которых садилась покойница мать её, до стакана, из которого пил Шарль во время своего пребывания у них. А вот мы одни. Нанетта. Да, барышня. Э если бы я знала, где теперь ваш братец, так пешком бы пошла за ним на край света. Между нами море. Нанетта. И в то время, когда бедная сирота плакала одна с верной Нанеттой в старом и мрачном доме отца своего в целом Самюре, в Нанте и в Орлеане, Только и было разговоров, что от двадцати миллионах девицы-гранде. Первым делом Евгении, принявшей неограниченное управление имением, было укрепить за Нанеттой тысячу двести франков годового дохода. Нанетта, имевшая и без того шестьсот франков дохода, стала теперь богатой невестой. Через месяц Антон Карнулье провозгласил её своей супругой, и вместе с тем был возведён в звание главного смотрителя всего фруа-фонда. Хотя госпоже Карнулье было уже 59 лет, но на вид ей нельзя было дать и 40. На её лице не было и морщинки старости. И благодаря уединённой затворнической жизни В работе и железному здоровью вид её был свежий и весёлый. И, может быть, никогда она не была так хороша, как в день своей свадьбы. Плотная, здоровая, весёлая Нанетта возбудила зависть к судьбе Корнулье. "Да какой у неё теперь цвет лица", говорил один. Да у них чего доброго, и дети пойдут, говорил другой. Она богата, и плут Карнолье знает, где раки зимоют, говорил третий. Выходя из дому в церковь, Нанетта получала от всех искренние радостные поздравления. Так её любили и уважали во всём околотке. Свадебный подарок её госпожи состоял из двух дюжин серебряных приборов. Карнулье, вне себя от изумления, с со слезами на глазах уверял, что отдаст жизнь за госпожу свою. И так госпожа Карнулье стала поверенной Евгения. И вот на руках её всё хозяйство.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 Уже нечего говорить, что служанки, выбранные Нанетой, просто две жемчужины. Итак, в доме было четверо слуг, беспредельно привязанных к своей госпоже. Карнолье не трудно было ладить с фермерами и работниками, потому что старик Гранде оставил во всём такой порядок и дисциплину, что и по смерти его Всё осталось как было, по-прежнему.